Царицы спустились по мраморным ступеням по сто в ряд и под камфорным деревом увидели мудрейшего из всех земных владык Сулеймана ибн Дауда, который всё еще заливался от смеха. На каждой руке он держал по бабочке, и царицы слышали, как он им говорил. «О, жена моего воздушного брата!» «Помни, что ты должна угождать мужу во всем, иначе он опять топнет ногой». По его словам, он привык использовать это заклинание, и, кроме того, ты сама убедилась, что он самый великий из всех великих волшебников. Недаром же он похитил дворец самого Сулеймана ибн Дауда. «Ступайте же с миром, друзья мои!» Он поцеловал их в крылышки, и они улетели. Тогда все царицы, за исключением красавицы Балкис, самый прекрасный и великолепный Балкис, которая, улыбаясь, стояла в стороне и улыбалась, упали ниц, мысленно рассуждая, «Если всё это случилось из-за того, что один мотылек был недоволен своей женой, то что же будет с нами? Ведь мы непрестанно надоедаем нашему повелителю ссорами и криком уже на протяжении многих дней». Жены накинули чадру, зажали рты руками, и на цыпочках побежали обратно во дворец. Только тогда Балкис, самая прекрасная и великая Балкис, вышла из-за высоких красных лилий под тень камфорного дерева, положила руку на плечо Сулеймана ибн Дауда и сказала, «О мой повелитель и сокровище души моей, радуйся!» Царицы Египта, Эфиопии, Абиссинии, Персии, Индии и Китая получили хороший урок, которого они не забудут. Сулейман Ибн Дауд, все еще наблюдая за бабочками, порхавшими на солнце, ответил ей, «О, моя госпожа и алмаз моего счастья! Я не заметил, как это случилось». «Ведь я все время шутил с мотыльком», и подробно рассказал Балкис то, что произошло. «Балкис, нежная, самая чудесная», — ответила. «О мой повелитель и владыка дней моих! Я спряталась за камфорным деревом и всё видела». «Это я научила бабочку, чтобы она заставила мотылька топнуть, потому что надеялась, что мой повелитель в шутку сотворит какое-нибудь великое волшебство, а царицы увидят это и испугаются». И она рассказала ему всё что царицы говорили, видели и думали. Сулейман ибн Дауд поднялся протянул ей руки и весело сказал, «О моя госпожа и услада дней моих! Знай, что если бы я совершил это волшебство из гордости или гнева, то был бы так же пристыжен, как тогда, когда хотел накормить всех зверей в мире. Но благодаря твоей мудрости...» Я совершил волшебство ради шутки и ради маленького мотылька. Оказывается, что в то же время я избавился от неприятностей с моими сварливыми женами. скажи мне, госпожа моя и сердце моего сердца, откуда ты почерпнула такую мудрость. И тогда Царица Балкис, красивая и стройная, взглянула Сулейману и Бандауду прямо в глаза и, чуть склонив голову, как та бабочка, ответила. «Во-первых, потому что я люблю тебя, мой повелитель, а во-вторых, мой повелитель, потому что я хорошо знаю женский характер». После этого они возвратились во дворец и жили счастливо до конца своих дней. Но все-таки, как велика была мудрость Балкис! Никогда не было царицы, сравнимой с Балкис. Ни здесь, ни во всем мире. Но Балкис обнаружила бабочку, с которой можно поговорить, как с другом. И никогда не было правителя сравнимого с Соломоном, даже с начала сотворения мира. Но Соломон поговорил с мотыльком так, как говорит мужчина с мужчиной. Она была царицей Савской, а он повелителем Азии. Но и он... И она поговорили с бабочками, когда вышли на прогулку.